Глава 4. Жизнь 6. Пустыня и оазис. Внимание, бой закончен. Личная победа 274 игрока. Подробный лог характеристик уничтоженных противников смотрите в личном архиве. Предупреждение. Подробный лог-характеристик уничтоженных игроков включает перечисление их уровней, способностей и прочего. Эта информация значительная по объему. Внимание! Не все уничтоженные игроки были с отрицательной гуманностью. Принимая во внимание их участь и насильственное задержание, к вам не будут применены штрафные санкции, но и опыт за них начислен не будет. Также принимая во внимание, каким образом досталась победа, начисление гуманности за всех уничтоженных игроков производиться не будет. Это была интересная и занимательная битва. Получено свободных очков к основным характеристикам – одна тысяча. Получено свободных очков к дополнительным характеристикам – две тысячи. получим дополнительный бонус за благое деяние. Доступна альтернативная точка воскрешения. Подвал деревенского дома. Вот совершенно не такие цифры и текст я ожидал увидеть. Да и гуманности жалко. Её с муров должно было прилично капнуть, а тут фигс маслом. Непорядок. Ладно, что дали, то дали. Идём дальше. Внимание. Задание проблемы Зиверта выполнено. Вы избавили регион третья высокогорная равнина от нежелательных элементов. Муров, закрепленных на стабильном кластере 986-64-78. Вам полагается награда. Бонусы. Плюс 15 тысяч универсальных очков прогресса, которые можно распределить как по основным, так и по дополнительным характеристикам. Поздравляем. И снова кхм. Бонус сладкий, но что-то мне подсказывает, что и он капитально занижен. Откуда взялась такая уверенность, не представляю, но она точно есть. Надо будет у знающих людей поспрашивать. Может, градация есть специальная по заданиям. Но это не к спеху. Дальше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 Вы пересекли границу между регионами Третья Высокогорная равнина и Высокогорные озёра. Поздравляем вас. Бонус за прохождение границы. Плюс 1500 распределяемых очков прогресса к основным характеристикам. Плюс 3000 распределяемых очков прогресса к дополнительным характеристикам. Плюс 1 единица ко всем шкалам. Все ваши шкалы заполняется до максимального значения. Плюс 150 единиц к гуманности. Внимание, это ваша вторая граница. Поздравляем. Бонус плюс 200 распределяемых очков прогресса к основным характеристикам. Характеристика картография достигает 9 уровня. Плюс 250 очков прогресса к наблюдательности. Поздравляем. И снова бонусы не особо крупные. даже не так, они, можно сказать, минимальные. Я прекрасно помню, что мне досталось за переход первой границы, и если сравнивать, то сейчас награда снижена раза в 3 как минимум. Это что же получается? Система снова подумала, что я практически на халяву пересёк границу. Похоже, что так. Ну и шут с ней. А вот дальше следовал ещё один непонятно откуда взявшийся лог о пересечении новой границы. Внимание. Вы покинули регион Высокогорные озёра. Внимание. Вы находитесь в регионе Гиблые оазисы. В настройках персонажа не выставлена автоматическая привязка к новым регионам. Ваш текущий регион не изменён. Для изменения привязки к регионам зайдите в настройки.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 плюс 3 единицы ко всем шкалам. Все ваши шкалы заполняются до максимального значения. Плюс 250 единиц к гуманности. Плюс 1 к счётчику жизни. Внимание, это ваша третья граница. Поздравляем. Бонус плюс 300 распределяемых очков прогресса к основным характеристикам. Плюс 10 распределяемых единиц к шкалам Характеристика картография достигает 10 уровня. Плюс 3 очков прогресса к наблюдательности. Поздравляем. Вот это поворот. Взрывом меня за две границы запулило. Ну и тут бонусы, как я вижу, смазанные. Нет в них глубины и мощи. И всё равно это лучше, чем прорываться через тучу врагов на последнем издыхании. Тем более тут ещё какой-то лок имеется. Внимание! Вы установили новый рекорд континента по скоростному пересечению двух границ между регионами. Вы преодолели две границы за 3 минуты 14 секунд. Предыдущий рекорд – 34 минуты. Поздравляем вас! Вы совершили это достижение, невзирая на все трудности. Бонусы – плюс 4000 распределяемых очков прогресса к основным характеристикам. плюс 10 тысяч распределяемых очков прогресса к дополнительным характеристикам, плюс 20 единиц ко всем шкалам, плюс 1000 единиц к гуманности. Базовые коэффициенты всех основных и дополнительных характеристик увеличиваются на 0,05, плюс 5 к счетчику жизней. Емкость привычного инвентаря увеличивается на 4 ячейки. Лимит его веса увеличивается на 60 г. Лимит веса тайника увеличивается на 2000 г. Лимит веса особой ячейки тайника увеличивается на 450 г. По лимит веса особой ячейки инвентаря увеличивается на 350 г. Вы получаете особую способность Последний шанс. 1 раз в неделю вы способны избежать неминуемой гибели, переместившись от места угрозы на 20 м в случайное место. В раздел вашей записи загружается список из пяти случайных умений, одно из которых вы можете выбрать в удобное для вас время, и оно появится в списке умений персонажа. Внимание, это ваше четвёртое общемировое достижение. бонус плюс 7 уровней ко всем характеристикам плюс 0,3 к коэффициентам всех характеристик. Вот. Вот это я понимаю, одарили так одарили. Теперь это больше похоже на награду. Всё, больше логов нет. Странно. Почему? Да потому, что я либо всё время летел над хожеными кластерами, но это вряд ли раз молоды тут, как у себя дома, пасутся. Либо за пролеты над кластерами достижений не дают. Ножками надо, ножками. Если верен второй вариант, то необходимо походить по округе и пособирать награды. Но это все после. Сейчас пора зарыться поглубже в интерфейс и раскидать все цифровое добро, что скопилось за переход двух границ. А нет, еще не пора. Я прошёлся по верхушкам барханов и внимательно оглядел всё вокруг. В пустыне пока ещё прохладно, но это всё изменится через несколько часов. А вот в строениях возле оазиса заметно шевеление, и кто-то там обитает, гадать не приходится. Спущусь туда позже, как только распределю очки прогресса. Снова занял старое место и забрался в интерфейс, чтобы выйти из него более сильным и опасным. Так, сначала посмотрим на фактические уровни характеристик. Как и ожидалось, все они немного подросли из-за увеличившегося коэффициента. Дальше шкалы. Тут особо интересного ничего не было. Я планомерно повышал их значение трофеями из зараженных. За три сотни единиц не все еще перешли, но дело к этому идет. Это если не брать в расчет шкалу духа континента. она у меня впереди планеты всей. И в ней, если суммировать вообще все прибавки от вещей и прочего, находится почти 930 единиц. Неплохая стоп-фондовая кубышка образовалась, но и это не предел. Пока не закончатся трофеи, туда понемногу будет ещё перепадать. Зачем мне столько? А я всё ещё надеюсь заполучить умение, сила или мощность, которая будет зависеть от влитой в него маны. Такой шанс у меня появился, и именно им я сейчас и собираюсь заняться. Зашёл в раздел мои записи и установился на ждущий выбор опять умений. Посмотрим, чего там щедрая система преподнесла. От первого умения сразу отказался. Рыбье дыхание. Стандартные 15 минут можно находиться под водой, а дальше зависит от уровня ментальной силы. Вот зачем мне такое? Я понимаю, если бы была возможность задержки дыхания, но нет. Это именно дыхание под водой. На суше его точно не применить, так что мимо. Вторым шло нечто похожее на умение нашего отрядного пузана Ягеля. Та же геомантия, только вид сбоку. Тоже отверк Слишком медленно. Да и зачем в отряде две подобных способности? Третьим было довольно интересное умение под громким названием Дыхание дракона, постепенно расширяющееся фокус пламени с довольно высокой температурой. Четвёртым выпал местный дебаф, взяв, который я смог бы уменьшать рандомную характеристику противника на определённый процент, тоже зависящий от уровня ментальной силы. А вот от пятого умения я немного офигел, и было от чего. Умение носило название Колесо удачи континента и по факту не приносило владеющему им ничего. Смысл его был в том, что любой желающий мог подойти к тебе и задействовать это умение, крутануть, так сказать, колёсико. Каждому человеку была доступна одна попытка в месяц. Выпасть могло всё что угодно. начиная от спорана или патрона до золотой жемчужины. Так, по крайней мере, было обозначено в описании. Про шансы выпадения максимальной награды тактично умолчали. Для человека, постоянно живущего в стабе, просто идеальное умение. Бесплатно раз 20 крутануть колесо, посмотреть, что выпадет, собрать какую-никакую статистику, впоследствии её и подкорректировать можно и всё. Сиди на месте и за фиксированную цену давай пользоваться своим умением. Халява! Еще можно турное устраивать по стабам-мегаполисам. Кто, допустим, за двадцатку с паранов откажется крутануть колесо и проверить свою удачу? Я бы крутнул, предварительно усилив ее своим умением. Ладно, пора делать выбор, хотя тут особого выбора и нет. Внимание. Поздравляем. Вы активировали своё пятое умение. Его невозможно потерять при снижении текущего уровня при гибели. Оно навсегда останется с вами. Рабочее название: Дыхание дракона. Активируется мысленно, внятной или произнесённой вслух кодовой фразой "Дыхание дракона". В обоих случаях надо твёрдо желать выполнения команды.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 Угол развертки между высотой, образующий 5 градусов. Длина конуса по высоте равна уровню ментальной силы, умноженному на 0,1 метра. Температура пламени равна уровню ментальной силы, умноженному на коэффициент температуры, изначально 15 градусов Цельсия. Применение отбирает 50 заполненных единиц шкалы Дух Континента. Время действия умения 5 секунд. Длительность перезарядки 24 часа. Каждые 10 уровней ментальной силы добавляют 5 единиц расхода шкалы духа континента на активацию умения, увеличивают расстояние применения умения на 1 метр, увеличивают коэффициент температуры на 1 градус Цельсия, увеличивают время действия умения на 1 секунду, уменьшают время перезарядки умения на 1 час. но не менее одного часа. Вам доступны дополнительные свойства умения. Первое парализация противника, попавших в конус пламени на 1 секунду. За 30-й уровень грани таланта. Второе барьер. Уменьшение на 50% входящего урона от применения умения на близких дистанциях. За 60-й уровень грани таланта. И того 60 уровень ментальной силы, расход шкалы духа континента на активацию 80 единиц. Расстояние применения умения 7 метров, длина конуса по его высоте 6 метров. Температура пламени 1200 градусов Цельсия, время действия умения 11 секунд, перезарядка умения 21 час. Это базовые показатели. Реальные могут от них отличаться. Вы стали сильнее. Не останавливайтесь на этом. Посмотрел, чего я смогу достичь со своим новым умением без применения усиления на ментальную силу. Максимальное расстояние, с которого я смогу активировать факел, составит 18 метров. При этом данное умение скушает всего 135 единиц маны. Много? Возможно, для кого-то да. но для меня вполне приемлемо. Длина конуса 17 метров. Нехилый такой факел получается, если учесть, что температура внутри будет равна 5000 градусов. Сколько там по справочнику температура плавления стали? 1500 градусов? Где-то так. А тут получается в три раза жарче. Танки и БТР на раз-два сжигать можно. как и их биологические аналоги, если вы понимаете, о чем я. Однозначно полезное умение для выживания в этом мире. А если учесть тот факт, что я могу им управлять все 22 секунды, что оно будет гореть, то вот еще огнемет выходит. Это ведь полноценную стаю сжечь можно. Мечта пироманьяка, а не умение. И тут мне вдруг очень сильно захотелось посмотреть, Насколько увеличится параметр умения, если применить его на максималках, так сказать? Посмотрел. М да. Если мне не изменять память, то в ведре солнца температура вроде как поменьше. И примени я такое, меня точно сожжёт, несмотря на барьер. Надо срочно записать в склеротичку, чтобы и думать забыть применять данное умение на максималках. с этим разобрались, едем дальше. Плюс 7 к счётчику жизни. При того имеем плюс 15. Всё же интересная судьба у меня в новом мире. Жизни не в минус идут, как тут заложено, а в плюс. Нет, я не жалуюсь, просто всегда помню про сыр в мышеловке. Всё, пора переходить к десерту, а именно к распределению очков прогресса. Начал я не с основных характеристик, а с второстепенных. если точнее, то с наблюдательности, доведя ее фактическое значение до 200 уровня. Почти 19 тысяч очков слил в нее, но это того стоило. Оповещение. Ваша текущая наблюдательность превысила отметку в 200 фактических уровней. Текущий уровень, умноженный на коэффициент, к характеристике и бонус от дополнительных уровней. Теперь ваши проявления интуитивных озарений будут чаще. А главное, вы можете раз в сутки запрашивать их самостоятельно. Поздравляем. Бонус плюс 100 очков опыта к наблюдательности. Вот так вот. Не успел я порадоваться новым возможностям, как система начала отрабатывать свой хлеб. Внимание. Высокий уровень наблюдательности. сработало интуитивное озарение. Есть вероятность, что с восходом солнца вас могут обнаружить противники. Следует поискать укрытие. Прочитав сообщение от системы, я сразу же закрыл интерфейс и устремился к хижинам. Какой именно противник должен объявиться, неважно. Главное, что он есть. А я сейчас без своего оружия и не особо сильный боец. Удивить смогу, конечно, но мой потенциал слишком низок. Так что ноги в руки и вперёд на поиски приемлемого убежища. Держа в руках пистолет, совсем простой, не привязанный и совсем без модификаторов, я спускался с бархана к воде. Кластер здесь обычный, и, судя по количеству домиков, проживало тут человек 20, вряд ли больше. Если в этом месте есть заражённые, вернее, только один заражённый, сожравший всех, кто в кого он мутировал, лотерейщик или уже топтун. А может, тут всего петук Бегунов? Приблизившись на 50 м к первому домику, я громко крикнул, призывая всех на пир. В ответ сразу же отозвалось около трёх голосов. Спустя несколько секунд к ним добавились новые. И было их что-то многовато. Где-то я ошибся в подсчётах, или, может, в момент переноса у местных были гости. Из предрассветной тьмы ко мне устремилось около десятка силуэтов. И только тут я в полной мере осознал, что 200 единиц в наблюдательности это не только частые озарения, но и как минимум кошачье зрение. Видел я, не сказать, что прекрасно, но вполне чётливо. вылетевших из здани лотерейщиков в количестве 3 штук поглотил некрос. В него же, не успев остановиться, влетели ещё 5 бегунов. В сухом остатке, насколько ему к видеть, твари было всего трое и все бегуны. Патроны тратить не стал ни те противники. Поудобнее перехватил ножи и поочерёдно точными скоростными движениями вбил каждому лезвие в височную кость. Бегони начального вида ничего не могли противопоставить усовершенствованному мне. Да и не видели они меня толком. Ещё раз оглядел поле боя и осторожно спустился к строением. Бегло осмотрел первый дом, за ним второй. В входной двери нашёл подходящую обувь и зашёл внутрь. Существует вероятность, что именно здесь я найду что-то для себя. Так и оказалось. нашлись добротные штаны и куртка, две футболки и отличный рюкзак. А вот панамук не нашёл, только арафатки да платки. Ну ладно, сойдёт и так. Глянул сквозь окно на небосклон. Светает уже. И откуда мне ждать противников? А может, не надо гадать, а воспользоваться новообретённым умением? Обратился мысленно к системе с вопросом, кто и как будет меня искать? Тала конечно ответила, что противник это нолды, а искать меня не будут, только проверят местность дронами. Вот такие пироги. Нолды это, конечно, плохо, но надеюсь, не смертельно. Хотелось бы знать, какие у них на дронах системы поиска стоят. Просто распознавание телеметрии это одно, а если температурные датчики или что похуже? Каким образом укрыться от вездесущего ока? Скрытность активировать. Поможет ли она вообще против электроники? Вот если бы умение маскировочное, какое я имелось, до да скрытности его активировать, тогда эффект, скорее всего, был бы. Но чего нет, того нет. Как ни странно, но дрон я услышал заранее. Точно не знаю, но вполне возможно, что причиной тому наблюдательность, задраная до небес. В голове сформировался план или, вернее, его намётки. Но надо было понять, как часто тут летают дроны. Первый пролетел, не заметив меня в здании, из чего я сделал вывод, что не такие уж они и всевидящие. Осталось подождать, когда пролетит следующий. А пока ждал, снова залез в интерфейс. И только его открыл, как перед глазами возникло ещё одно сообщение от системы. Внимание, высокий уровень наблюдательности. сработало интуитивное озарение. Есть вероятность того, что вам в дальнейшем особо пригодятся высокие значения первичной характеристики ментальная сила и вторичной характеристики опека континента. Высокие это сколько в цифрах? Ответа на свой вопрос я не дождался. Про опеку ясно всё. Не подняв её, не увеличишь ментальную силу. Только вот для чего системе надо, чтобы я это делал? Непонятно. Следовать совету Всемогущей или нет? Такое увеличение мне и самому выгодно, только вот делать это из-под палки не особо хочется. Думал, думал, прикидывал варианты и всё же увеличил эти характеристики. Влил все универсальные очки в опеку континента, но так и не довёл её фактический уровень до сотова. А именно он был мне необходим, как оказалось. Где брать недостающие очки прогресса, я пока не знал. Собственно, и в прогресс ментальные силы тоже было необходимо добавить ещё пару тысяч. Ладно, наберу ещё. Какие мои годы? Ставал ли я сильнее? Естественно. Это даже не обсуждается. Только есть одна оговорка: при использовании умения усиление Вот там я герой. Геракл рядом не стоял. Шутка ли? Теперь при использовании усиления коэффициент увеличения был без малого почти 400%. Остро захотелось снова устроить спарринг с совой. Уровень от всех этих манипуляций тоже немного подрос. Теперь я 57-й. Вроде бы все? Как будто да. Значит, сидим и ждем Нолдовские беспилотники. Просидел я так до вечера. За это время пролетел опять дровнов, и я смог хоть немного понять их алгоритм. Ещё пришло сообщение от Шибера, в котором он горячо поздравлял меня с успехами, просил не задерживаться и быстрее возвращаться в родной регион. Также пришло оповещение о проявленном тайнике, но сразу двигаться к нему я не стал. Ночь наступит, вот тогда и выдвинусь. В соседних домах нашёл воду и кое-какую еду, на первое время хватит. А даже если и не хватит, то в автономном режиме мой организм сможет жить в песках как минимум 5 дней, не страдая от жажды и голода. Ну, пошли потихонечку. Сам себе отдал я команду после очередного пролёта дрона. Направление я знал, но прямо к тайнику идти не собирался. Рельеф местности здесь иной, не равнина, и накладывает свои правила передвижения. Двинулся вдоль хребтов, в почти нужно мне направление. Дальше сверну, как возможность будет. Шагал минут 30 совершенно спокойно, предварительно усилив скрытность, наблюдательность и выносливость, тщательно вслушиваясь, не летит ли где очередной разведчик. Звук летящего дрона я услышал еще через сорок минут. Метнулся в ближайший распадок, там отыскал щель в скальном выступе, забился в нее и включил мерцание. Как и предполагалось, летательный аппарат пролетел мимо, не обратив на меня никакого внимания. Я сразу же отключил умение и приготовился ждать. С поднятием уровня ментальной силы откат умения и мерцания стал равен одному часу. Теперь я собирался выждать это время и только после этого продолжить путь. Пока ждал, даже прикорнул немного и когда запели кол таймер, снова зашагал к намеченной цели. Через минут 20 пришлось остановиться, потому как перед глазами неожиданно высветились строки. Внимание, открыт новый кластер. Бонус 15 распределяемых очков шкал. Вы подняли скрытую характеристику картография текущий уровень 11 поздравляем исследуйте неизведанные другими игроками территории чем большее количество вы их откроете тем выше поднимется картография с увеличением её уровня вам будут доступны все новые и новые возможности нехоженый не кластер значит да А где один, там может быть ещё десяток. Посмотрим, посмотрим. 2 часа пути, несколько дронов, и я вышел к ещё одному урбанистическому островку в этом регионе пустыни. Именно на него указывал мой внутренний пеленгатор, сообщая, что где-то здесь хранятся мои вещи. Маленький одноэтажный мотель, заправка и магазинчик. Вот и все строения. то находились на маленьком пятачке серого асфальта, запорошённого песком. Сразу к активным действиям переходить не стал, отошёл к скалам и в их тени дождался отката всех умений. Солнце уже высоко. Надо поскорее найти свои вещи и устраиваться на днёвку. В магазинчике должна быть вода, да и еда хоть какая-нибудь. Всё, пора на осмотр. «Выходи, идолище поганое, на честный бой!» Во всю мощь своих легких проорал я, не доходя до заправки метров сто. Если на заправке или в отеле и было идолище, то мой призыв оно проигнорировало. Прикинул варианты и выстрелил по стеклам отеля. Пули разбили в дребезги три окна. Звон и грохот получились, что надо». И на них наконец-то отреагировали. Массивная туша весом никак не меньше, чем полтонны, выскочила из-за угла здания и устремилась в мою сторону. Мне от чего-то думалось, что он меня и заметить-то не должен был. Но вот не сложилось. Может, запах от меня сильный шёл, может, ещё что, сейчас это не имело никакого значения. Стоять и смотреть, как ко мне приближается бронированная тварь, я не стал. Отскочил немного в сторону от неожиданности и впервые активировал свое новое умение. Выбрал максимальное удаление от себя, указывая рукой положение будущего конуса пламени и на три секунды включил умение. Изначально не предполагал, что оно будет работать в такой короткий промежуток времени, Но когда на второй секунде почувствовал, как несмотря на барьер скукоживаются волоски на руках, сразу же его отключил и не смог удержаться от мата. Умение сработало как надо и даже лучше. Обголенная туша рубера лежала в 50 м от меня, не подавая признаков жизни. Вот только пламя прожарив до костей заражённого, на этом не успокоилась и полетела дальше, прямо на отель, который в ту же секунду вспыхнул желтоватым пламенем. Использовав пробой пространства, я оказался у его дверей и, пока длился иммунитет от физических повреждений, ринулся внутрь. Висявшая перед глазами карта исправно указывала направление, в котором мне необходимо было двигаться, чтобы найти свои вещи. 2 м коридора, стойка ресепшн, от неё коридор направо, добежать до конца и выломать закрытую неприметную дверцу, ведущую в маленькую комнатку. Прошвыривая вёдра, совочки и прочий уборочный инвентарь, я ворвался внутрь и потянулся к верхним полкам, на которых лежали знакомые контейнеры. Схватив в охапку всё добро, выскочил в коридор и прыгнул в ближайшее окно, ведущее на улицу. Продавив раму своим телом, упал на плечо, перекатился, вскочил на ноги и отбежал метров на 200 от горящего здания. горел не только мотель, но и заправка с магазинчиком внутри. Мысль о возможных припасах внутри плавно перешла к возможным остаткам топлива в ёмкостях под заправкой. Как только мозг осознал последнюю мысль, ноги сами развернулись в противоположную сторону от заправки. и понесли меня прочь ещё на полкилометра. Взрыв произошёл спустя 4 минуты после того, как я остановился с тоской, глядя на огонь. К этому времени я успел нацепить на себя всё, что было в боксах и чувствовал себя куда увереннее. Инстинктивно пригнулся, встречая взрывную волну и снова выругался. Новое умение порождало слишком высокую температуру и Применять его вблизи любых объектов надо очень осмотрительно. Да и самому нужно придумать способ, чтобы при этом не сгореть. Шутка ли? Шесть тысяч градусов на расстоянии всего двадцати метров от тебя. И барьер тут явно не помощник. Размышляя над этими вопросами, я поднялся на ближайшую скалу, чтобы осмотреться и оценить, куда мне двигаться дальше. Просто вот так вот взять и помереть, чтобы вернуться в свой регион, не хотелось категорически. Это как добровольно лишить себя жизни. Понятно, что их у меня довольно-таки много, но не могу я так поступить, и всё. Пока есть хоть малейший шанс, буду барахтаться. Солнце стояло уже довольно высоко и нещадно палило, но особого дискомфорта я не ощущал. Тельняшка исправно держала в уверенном ей объёме комфортную температуру. Голову, правда, немного припекало, но арафатка пока справлялась. Найти ещё шлем с такими же свойствами совсем хорошо бы стало. И вот в таких условиях появившийся в районе поясницы холодок сразу привлёк моё внимание. Резко обернувшись, поймал луч отражённого солнца, который нещадно ударил по глазам, заставив поморщиться. Приморгался и с удивлением уставился на объект, от которого отразился солнечный луч. Каплевидной формы аппарат из светло-серого металла двигался в мою сторону, невысоко летя над соснами. Я быстро прикинул расстояние километр, не больше. Кто это пожаловал, вопросов не возникало. Надо было действовать, и чем быстрее, тем лучше.